День выдался ужасный. Мерзкий Тома, ужасный Тома, перешел все границы подлости. Потом Жиль вызвал к себе Фермон и устроил ему разнос. Он, видите ли, находил статьи Жиля чересчур академичными. В них, по его мнению, отсутствовала сенсационность, которая нравится читателю. Жиль представления не имел об этом пресловутом читателе, о котором ему прожужжали все уши, об этом неведомом часовом охраняющим склады глупости. Но если бы этот хранитель попался ему в руки, жиль с наслаждением задал бы ему хорошую трепку. «Читателю, — говорил Фермон, — надо, конечно, давать объективную информацию, но тема должна его увлечь, даже взвинтить. А вы не находите, что сами факты, сама действительность уже достаточно взвинчивают читателя?» Иронически спросил Жиль. «Всюду война, всюду...» «Война взвинчивает читателя только в том случае, если она непосредственно его касается». «Она и касается», — в отчаянии сказал Жиль. «Вы что же хотите, чтобы я дал читателям адрес конторы по вербовке солдат для отправки во Вьетнам? А неужели цифры кажутся вам недостаточно красноречивыми?» «Это вы...» недостаточно красноречивы. Короче говоря, Жиль вышел от Фермона в бешенстве и принялся заново переделывать статью, а было уже шесть часов. Натолкнувшись на Горнье, он попросил его предупредить Натали и, если возможно, повезти ее куда-нибудь поужинать, что, по-видимому, обрадовало Горнье, а сам Жиль остался у себя в кабинете, сел за пишущую машинку, но мысли его были куда больше заняты обдумыванием запоздалых реплик в ответ на обвинение Фермона, чем злополучной статьей. В редакции было безлюдно, и он расхаживал по всем комнатам, чувствуя глубочайшее отвращение к своему творению. Зайдя в кабинет Жана, он обнаружил там бутылку шотландского виски и налил себе стакан, но, выпив, не почувствовал облегчения. «Да чего же ему осточертела эта проклятая газета?» «Ничего он не добьется. Будет прозябать здесь до конца своих дней. А Фермон совсем выживет из ума и все больше и больше будет жучить его». Жиль-Лантье постареет, Натали превратится в почтенную провинциалку. Они, может быть, поженятся, и, может быть, у них пойдут дети. Супруги-Лантье купят себе машину, Маленькую благоустроенную ферму с телевизором. Хорошо еще, если им удастся достигнуть такого благополучия. Все ужасно. Он, жиль-лантье, способный на любую крайность, Жаждущий объездить мир. Он, кипучий жиль, вот-вот загубит свою жизнь Под игом хозяина и любовницы. И оба они еще смеют осуждать его. Ну так вот... Он больше не желает ни чтоб его осуждали, ни чтоб его прощали, ни чтоб его заковывали в какие бы то ни было рамки, будь то профессия или область чувств. Он хочет быть одиноким и свободным, как раньше. Свободным, словно молодой пес, каким он был. Прикладываясь к бутылке, он перебирал свои обиды и все больше и больше разъярялся. «Ах так!» Они воображают, будто Жиль-Лантье сидит и переписывает Наново свое сочинение, будто школьник-двоечник, оставленный без обеда. Ах так! Они воображают, будто он смиренно возвратится домой к своей верной и благородной любовнице. Хорошо же, он им покажет. Он надел плащ и ушел, оставив гореть все лампы. По счетчику заплатит пресловутый читатель.